С вами сегодня на последней лекции закончим тему сравнительного религиоведения в связи с двумя, если хотите конкурирующими с нами конфессиями христианскими. У вас уже таблица это есть, она уже у вас там вписана. Значит, мы последняя графа, какая у нас была тема – таинство. И личный путь священства тоже был, брак монашества, это было у нас. Конечно, а, имеет смысл сейчас вспомнить, что все-таки протестантизм – это дитя католичества, остроптивое дитя, и что вообще, как я уже говорил, многие вещи – В том числе, э, сами даже особенности мышления протестантов или католиков могут пониматься только внутри их основного спора. А этот основной спор, хотя там были и социальные, и экономические причины, но в богословской э, сфере основной спор э, в свое время, во времена Лютера, Уиклифа, Гуса, Кальвина и других э, реформаторов. Этот спор, прежде всего, стал концентрироваться вокруг вопросов спасения и, в частности, вопроса того, чем спасается человек. И вы знаете, что самый главный или знаете, самый главный спор между протестантами и католиками это спор о том, чем спасается человек. Надо сказать ко времени, когда на исторической сцене появляется Лютер, а Лютер был. до своего до своего вот этого переворота в жизни послушникам и романакам позже августиновского монастыря католическим монахом сложилось представление католическое о спасении следующего рода вы знаете что вообще для католического богословия особенно того времени особенно были характерны вот эти вот юридическая постановка вопроса характерна была поэтому речь шла о том что э, разгневанный за человека, за его грех, э, разгневанный Бог требует удовлетворения, жертву, удовлетворяющую его гнев, праведный гнев. Вот так говорилось. А, а почему это попозже чуть-чуть не скажем? И в связи с этим он послал сына своего, и сын, Принес на кресте, будучи распят и воскресну, принес на кресте удовлетворение Богу Отцу за все грехи людей. Хотя католичество прекрасно понимало, что этого одного удовлетворения недостаточно, и добавляло к этому следующее, что Христос, конечно, принес, но это ничуть не уменьшает необходимости каждому человеку. Внести свою лепту в процесс этого примирения извечной вражды с Богом. Вы слышите эти слова от меня и вы понимаете, как это не похоже на то, что нам приходится слышать. Но это именно, во-первых, все слова, которые я сейчас произношу, имеют основание в Писании. Там есть такие слова о вражде с Богом, о примирении с Ним. А жертве удовлетворения. Правда, не всегда встает здесь не всегда ясно ясным оказывается вопрос, кому приносится удовлетворение, кому приносится жертва. Удовлетворение Богу Отцу, а жертва кому? Из-за кого? Эти вопросы постоянно ставятся вот в атеистической литературе, которая черпает знания о христианстве именно из подобной терминологии, по сути дела, юридической. Поэтому каждый человек тоже должен принести. Внести свою лепту в, в эту, так сказать, систему удовлетворения разгневанного Бога, удовлетворения правде его. Но проблема, которая волновала, людей, волновала католиков во времена Лютера, то есть это XVI век, ну и раньше, в XV тоже, это сколько нужно принести... Сколько нужно совершить добрых дел для того, чтобы э, гнев Божий был утолен, для того, чтобы Бог был удовлетворен? И ясно, что точного ответа на этот вопрос не было ни у кого, поэтому считалось, что чем больше приносится таких добрых дел в жертву умилостивления Бога, тем лучше. Святые в этом смысле тем отличались от простых людей в католическом мировоззрении, что у них даже слишком много этих заслуг пред Богом. Их столько, что хватит и на них, и на тех, кто попросит их о помощи. Подобная теория стала называться теорией сверхдолжных заслуг святых. То есть ему и так достаточно, но его хватит и на остальных. Ясно, что может быть не такая уж ущербная в самой своей сути эта идея обросла, Множеством различных, так сказать, искажений, и во времена, и вот, например, в частности самого Мартина Лютера ужасно мучила эта мысль, это для него был кризис серьезный, он действительно думал, вот он совершает подвиги, поклоны, посты, молится, а достаточно ли это для того, чтобы спастись, а вдруг недостаточно, а как узнать? Никто ему не мог дать ответа, сколько достаточно сделать дел. И он жил вот лично сам, все время в страхе, что что бы он ни делал, это недостаточно для того, чтобы умилостивить Бога. Всего этого слишком мало. Выход Лютер нашел тогда, когда открыл для себя Священное Писание. И в частности, послание святого апостола Павла. И вот вся часть, особенно Послание святого апостола Павла к римлянам, которое касается, как вы знаете уже из курса Нового Завета, оправдания верой, потому что апостол Павел рассматривал веру как реальную благодатную силу, которая человека спасает, которая учит его вот этой вот благодатному видению и взаимоузнаванию со Христом. И когда э, Мартин Лютер увидел, что э, апостол Павел говорит о том, что человек спасается лишь верой, и в ответ на эту веру он получает спасение от Бога, причем апостол Павел неоднократно, как вы помните, подчеркивает, что получает ее даром, не за заслуги, а даром за веру. Вот тут, как говорится, запал это ему в душу, и вот на этом-то... Была построена вся лютеровская система сопротивления к католическому учению, в которой вошло потом очень много, и на первых порах лютеране отвергали все, и кресты, и иконы, и святых, и э, предания, и, и, и, и весь даже к многовековой к тому времени значит, опыт церкви. Все надо начинать сначала, нужна только вера. И вот эта мысль о том, что человек спасается только верой, Стало вот фундаментом протестантской сотериологии. Собственно говоря, мы против этой фразы, естественно, ничего не имеем. Лютер очень жестко говорил о вере. И кажется даже очень просто. От человека, вроде бы, от его воли, от его покаяния, от его, кажется нам, на самом деле, все это там присутствовало, покаяние, безусловно, нужно в протестантизме. Но кажется, что от него ничего не нужно, только веровать. Ты только веруй, и тогда ты будешь спасен. Был, это прямые слова Лютера, чурбаном, соляным столпом, помните соляной столб, да, который проводил уже на а стал ликующим чадом Божьим. Но не зная психологии э, того времени тех народов, нам может показаться, что речь идет об очень простой модели. Модель это не простая, потому что само представление о вере, Складывается не непростое, элементарное, уверовал, сказал, что верую, да, или почувствовал, что веру. Вера это огромный, так сказать, как бы полный поворот души. И в ответ на этот поворот Бог спасает человека. Этот поворот и есть, обращение. Обрати внимание на, такую, на такой момент. В ответ на это обращение, согласно Лютеровскому учению, Бог объявляет человека праведником. Это объявление называется прононциацией, Объявляет человека праведным. Во всех этих э, трактатах и символах протестантской веры очень сильна юридическая терминология. Но быть иначе не могло, ведь они говорили на одном языке с церковью Рима. Католицизм же утверждает, что веры недостаточно для спасения, а необходимо наличие добрых дел. В споре с Лютером католицизм ссылается на послание святого апостола Якова, который говорит, что вера без дел мертва, и что только по делам мы и узнаем, что человек верен. Лютер называл послание святого апостола Якова соломенным и вообще в первое время хотел его исключить из канона Нового Завета. Не нравилось ему это. Я сейчас, в общем-то, рассматриваю только именно вот этот сатирологический момент. Я бы не хотел сейчас дальше расширять рассказ сейчас о протестантизме, потому что у нас не курс истории церкви. Просто хочу напомнить о том, что были протестанты, например, Кальвин, которые более жестко учили об этих моментах уверования и в соответствии, значит, в соответствии с этим пронуциацией. В частности, в, у, у реформатов. или, как мы еще знаем, гугенотов по-другому, сильна была, сильна была мысль, которая, на которой их спровоцировали некоторые идеи блаженного Августина. А именно мысль о всеобщей предопределенности каждого человека или к гибели, или к спасению, независимо от его воли, уже с момента его рождения. К этому, к этому вопросу мы сейчас вернемся. Таким образом, основной сатарологический спор, разгоревшийся между протестантизмом и католистом, как раз и заключался вот в этих, казалось бы, простых словах. «Верой спасается человек», говорили протестанты, и имели для этого полное основание в священном писании. «Нет, делами спасается человек, ибо веру мы узнаем из дел, а не на словах», отвечали католики. «Христос принес полное удовлетворение Богу на кресте, и его искупительная жертва вполне достаточно для нашего спасения», говорили протестанты. «Нет», отвечали католики, «к этой жертве необходимо, безусловно, добавить собственные заслуги, иначе человек не участвует в процессе спасения». Как же реагировало православное богословие на, эти, на этот спор? Вообще, православным э, деятелям, иерархам и богословам в тот момент, когда возник протестантизм, стало казаться, что наступает блаженное время. Потому что, когда из недр католической церкви э, выделилась огромная группа, не группа, а целые народы, Вышли из-под контроля католической церкви, которые стали с ней спорить и прежде всего по вероучительным вопросам, и переписываться с православными иерархами, спрашивая совета, тем более, что многие из протестантов благоговели к древним христианским святым и авторитетам. Православным иераркам стало казаться, что возможно сближение позиций вот этих отколовшихся от католичества церквей и их самих. Однако эти надежды вскоре рухнули, потому что говорили они все-таки на разных языках. И общая критика католичества еще не означало богословского сближения. Тем более, что протестанты отвергали, как мы помним уже, и иерархию, и понятие о э, значит, священстве, и понятие о таинствах, так как это понимали православные, и католики тоже. Мы э, до конца XIX века в апологетических книгах о российских читаем об этом споре, о споре между православием и э, простите, между и протестантизмом по поводу того, чем спасается человек – верой или делами. В общем-то э, и в более поздние учебники по апологетике, э, в различные конспекты уже середины XX века, все равно эта мысль проникала. Какая? Когда э, спорили, когда православные апологеты обличали протестантское здесь учение, они приводили в пример доводы католические. Когда спорили с католичеством, приводили пример доводы протестантские. Ну действительно, какая глупость, говорили они думать, что человек спасается только верой. Вера-то, она может быть внутри, она должна как-то реализоваться. Если человек просто говорит, что он верует, это не значит, что он еще верует. И это одна вера. Тем более некая, между прочим, присущая по сей день новым протестантским образованием такая эйфория веры, уверовал, значит, спас и, естественно, коробит слух православного и неприемлемо, потому что нужны, нужна реальная жизнь во Христе. С другой стороны, православие не могло примириться с католическим учением о том, что, так сказать, что Христово дело и Христово, Христово удовлетворение на кресте недостаточно, и что не главная вера, а главные дела. потому что дела без веры тоже не имеют никакого значения. Ведь сама же латинская поговорка говорит, что добрыми намерениями мастится дорога ведущая вас. Значит, важно. И мы знаем, что, например, преподобный Серафим Саровский говорит, что не всякое добро есть добро, а только то, которое в Боге содеяно. На самом деле отвечали отвечала палеогика тех лет до конца XIX века на самом, почему я этот срок бюро я сейчас объясню. На самом деле Человек спасается и верой, и делами. Зря спорят между собой протестанты и католики. И вера нужна, и дела. Однако вскоре появилась работа тогда еще архимандрита Сергия Строгородского, будущего российского патриарха. Эта диссертация его называлась Православное учение спаси. А кроме того, в связи с ней, с ней был издан еще целый ряд брошюр, разъясняющих отличия православного учения от католического и протестантского по мотивам этой диссертации. И вот тут надо сказать, что, насколько это видится, сейчас может еще кто-то до этого дошел, насколько нам это известно, отец Сергий сделал тогда открытие богословское. Он обратил внимание на то, что спор между протестантами и католиками не так прост, чтобы его просто вот объяснить, что какие они, мол, глупые, и что надо просто им разъяснить, что человек спасается и верой, и делами. Православная апологетика в этом смысле не должна сводиться к вопросам о том, чтобы объяснить этот факт им. Оказывается, что православные и, с одной стороны, и западные христиане, обе ветви, с другой стороны – Говорят вообще-то о разных вещах. Вопрос, который поставил э, Сергей Строгородский, звучал так. Проблема состоит не в том, чем спасается человек, а в том, от чего спасается человек. И вот тут скрывалась и духовная, и психологическое подноготное, которое отличает менталитет западного и восточного христианства. Объясняя истоки этого менталитета и видя их в юридических, в юридических формулах, взаимоотношений между Богом и человеком, а также, по сути дела, в ветхо- и до заветных формах. Бог разгневался, жаждет мести, удовлетворения, человек должен, ищет способы примириться и так далее, и так далее. Бог враждует, или человек враждует, в общем, между Богом и человеком вражда, эту вражду можно только заслужить некой заслугой, и человек не может эту заслугу совершить, а может только Христос, но и Христовой заслуги недостаточно, а нужны еще и собственные заслуги, и сто или не нужны эти собственные заслуги, а достаточно одной Христовой. Вся эта система мыслей обличалась как далекая от предания и от опыта Древней Церкви. Проблема состояла в том, Что и католики, и протестанты спорили между собой по поводу того, чем человек спасается от наказания за грех. От наказания за грех. Отец Сергий справедливо обвинял богословов того времени, вот из католиков и протестантов, что они заняты прежде всего вопросом того, как человеку избежать наказания, задобрить гневающегося Бога. Возвращаясь читателей к опыту Древней Церкви, он говорил о том, что, собственно говоря, проблема стоит не в наказании за грех, а в самом грехе, который издревле воспринимался прежде всего не как вина и проступок, а как беда и болезнь, необходимая, за которую, во-первых, человека жалко Богу, а почему, собственно говоря, он и идет ему навстречу, а во-вторых, Потому что эту болезнь необходимо исцелить. То есть он православное представление о спасении, как желание спастись от самого греха, противопоставлял западному представлению о спасении, как стремлению спастись от справедливого наказания за грех у одних делами, у других верой. Конечно и вера и дела нужны. Но совсем не в том аспекте, в каком спорили между собой протестанты и католики. Надо сказать, нельзя сказать, что юридическая терминология не имеет права на существование в богословии. Ведь мы часто в Евангелии, и даже во многом Ветхом Зайти, в Евангелии встречаем. Ведь именно на Евангелии были основаны многие выражения юридически мыслящих западных богослов. Но если мы внимательно обратим внимание на различные евангельские образы, притчи, мы там увидим отнюдь не только юридические аллегории. Мы там увидим самые разные аллегории. И торговые, и военные, коммерческие, спортивные. Самые разные аллегории мы увидим там. Сын человеческий сравнивается с вором, неожиданно пришедшим в ночи. Апостол Павел говорит, что мы, христиане, должны бежать к своему спасению, как спортсмены бегут на ресталище. Притча о талантах учит умножать данные, данные деньги, приумножать добро, то есть вклад, удачно их вкладывать и так далее. И так далее. Представляете себе, что бы было бы с богословием, если разные ветви церкви или разные церкви в истории основали бы свое учение именно на тех или иных аспектах. Появилось бы спортивное богословие, коммерческое, а в общем-то появляется. Вы знаете, например, богословие хиппи в 50-х, 60-х годах в Америке. Появляется это богословие, да. Но ничего общего с преданием церкви это не имеет. Поэтому сама по себе юридическая формулировка не виновата в том, что происходило. Но, к сожалению, на нее был сделан неоправданно сильный акцент. Из-за чего сегодня такие слова, как Заслуги, удовлетворение, умилостивление, присуществление, искупление, если хотите, скомпрометированы в православном богословии. И сегодня пользуемся другими словами, которым, правда, еще эти слова можно встретить в богословии русском, например, XIX века. Но от этого сейчас лучше избегать, чтобы не быть в одном понимании с таким пониманием, в одной системе мышлей. Надо пользоваться другими Стараться вместо искупления употреблять слово спасение, вместо присуществления слово приложение или применение, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Ну а что касается учения о предопределении, то вообще эта тема очень сложная. Дело в том, что в христианском богословии на рациональном уровне не решается парадокс тот, что с одной стороны Бог. предведает все. То есть, как говорится, знает наперед, как сказал поэт. И мысли и дела он знает наперед. Но с другой стороны, с другой стороны, основ, основ, основ, одной, одна из основ взаимоотношений Бога и человека это свобода, которую Бог дарует человеку. И эта свобода нам известна в Библии и в христианстве. А значит, право выбора, а значит, возможность идти любым путем. Ну, из двух основных, скажем так. И вот Антиномия, соединение парадоксально этих двух вещей, что с одной стороны Бог все ведает, а с другой стороны никого не предопределяет, решается только на уровне духовного опыта личной жизни. Мы можем встретить у апостола Павла и слова о предопределении и предуставлении и так далее, и так далее, но чаще всего речь идет о другом. Это, чтобы понять, о чем говорит апостол Павел, надо вспомнить, какой смысл Господь вкладывает в евангельские В евангельские слова, когда он после притч говорит об избранных, вот когда говорит о том, что много званых, а мало избранных. То есть слово избранный как будто бы нам подсказывает, что это Бог того выбрал, кого захотел. На самом деле, вся логика притчи говорит о том, что наоборот избранными оказались те, кто захотели избрать Бога. А Бог посылал за всеми. То есть. Нельзя так вот прямо говорить, что вот кого Бог захотел, по своему усмотрению, того и взял. Однако, в крайне протестантских учениях, особенно у Кальвина, из-за того, что напрямую вот эта мысль о предопределении, древняя мысль, никогда не бывшая в центре церковного богословия, была воспринята как надпись на щите, менталитет оказался подчиненным этому. Из этого вышли очень интересные вещи, особенно это, это потом уже исследовано в поздней литературе протестантской, о том, как воздействовал протестантизм на развитие экономического общества западного. Ну, вот даже такой один момент. Посмотрите, как мне узнать, вот я человек, живущий внутри такой системы мышления, как мне узнать, если Бог заранее меня предопределил к вечной гибели или к вечному спасению, как мне узнать это? Ведь если к вечной гибели, может быть, и жить не стоит. А в том-то и секрет, живут потому, что не знают, как узнать. А узнать очень просто. Раз пред, применялся этот принцип, а этот принцип, по сути дела, не христианский, то привносилось сюда ветхозаветное представление о том, что благословение Божие можно узнать по удаче. Потому, насколько ты удачлив в земных делах. В земном деле, в, в торговле, в деторождении, в богатстве и так далее, и так далее. И пресловутая теория успеха, она как раз выросла из этого представления о том, чтобы человек самому себе как бы доказал, что он благословлен Богом. Он должен быть для этого удачлив на земле. Таким образом, вы видите сильнейшее искажение самой христианской идеи во всем, по всем направлениям. И если мы сегодня, нам что-то не нравится справедливо вот, в духе западного общества, Естественно, это не значит, что нам должно многое нравиться в духе нашего общества. Но если нам что-то не нравится в духе западного общества, в духовном именно смысле, и в то, в то же самое время, когда на деньгах пишут, что в Бога мы веруем, в Америке, и подобные проявления духовности, они все идут оттуда. На земле. Встретить Бога на земле. В своей жизни. Вот. Теория предопределения гибели к спасению в В своем полном смысле, конечно, противоречит Христову чаянию, спасти погибшую, последнюю заблудшую овцу, идти ради этой овцы, забыв о 99 остальных овцах, идти за этой заблудившейся. Следующая темка, которую надо вписать туда, это вероучительный источник. Это еще одна любимая тема спора. Да, я что хотел сказать по поводу вот той темы, которую сейчас сказал. Вот кажется, мы говорим о вещах э, далеких, уже 500 лет прошло с тех пор, и что, мол, э, сейчас это ворошить. Ведь и католики, и протестанты во многом изменились. Да, изменились, но если мы возьмем любую до сих пор в метро раздаваемую брошюрку той и иной секты, достаточно толковыми схемами, рисуночками, где там паровоз изображен, тендер, там вагоны... в виде нас и так далее и так далее, то э, вся эта система опять повторяется. Мы опять читаем слова о том, что Бог разгневался на человека, о том, что он жаждет удовлетворения своей правде и что эту правду удовлетворить может только Христос и только мы, приобщенные верой ко Христу, можем действительно э, тогда спастись, если э, значит, войдем вот в эту э, э, систему покаяния и настоящей веры. Ну да, конечно, это все, в общем-то, правильно, но не так грубо, это не так грубо, это слишком грубо сказано. И Бог не такой, и Христос не совсем такой, и непростые не, не, не эти слова о покаянии, о вере, о спасении. Вспомним православный опыт, когда святые, уходя уже в мир иной, могли сказать, что я такой грешный, что все спасутся, а я не спасусь. И это не было каким-то кокетством, знаете ли. Это было действительно ощущением своего недостоинства. Он, который гораздо ближе к Богу, тут-то как раз и ощутил, насколько он далек от Бога. Тот, кто далеко от Бога, может быть, даже не осознает этого. Понимаете? Что касается вероучительного источника, я уже неоднократно об этом говорил, как в курсе Ветхого Завета, так в курсе Нового Завета, что основной спор уже на этот раз между православием и католичеством с одной стороны и протестантизмом с другой стороны – Крутится вокруг понятие о предании. Мы достаточно много с вами говорили о предании, не хочу все это повторять. И определение предания давали, все это было. Причем именно пытался я до вас донести именно православное представление о предании, как не просто об устных словах, не записанных христовых, не записанных апостолами, но хранящихся в каком-то архиве церковном. А именно как о самой традиции духа. Церковь, которая наставляет на, на на всякую истину. Вот, Конечно, та, от такого понимания предания не отказались бы и сами протестанты, я думаю. Тем более, что э, Лютер, например, учил об одной замечательной вещи. Он, правда, ее несколько грубо воспринимал. Но он говорил об, об одной очень интересной вещи. Он говорил, что церковь тысячи лет до него, конечно, с его времени началась настоящая церковь. Но до его времени церковь существовала тысячи лет, Неприметным образом, неприметным образом, в этом есть какая-то правда, но, конечно, не в том смысле, что она тысячу лет существовала до него, а, а в том смысле, что действительно настоящая церковь в жизни Духа, она э, далеко не всегда, к сожалению, совпадает вот с той институциональной церковью, о которой мы говорили с вами. Хотя узнать о жизни Духа можно только войдя в церковь. Как правило, полноценно жить в духе, только можно войдя в церковь. Но быть э, в, в этой институциональной церкви, принадлежать к ней еще не означает духовно пребывать в церкви. Поэтому здесь есть вот верная интуиция, что церковь настоящая существует неприметным образом. Но неприметным не значит э, невидимым, неслышимым и, и бездейственным. Неприметным это значит, э, что очень трудно быть настоящим сыном Божьим, настоящим христианином. И вот, а, так как, в общем-то, немало не уже было слов, было в разных курсах до этого вам сказано о предании писаний, и о том, что писание – это лишь, по сути дела, записанная часть предания в этом широком смысле слова, и что предание с большой буквы надо отличать от преданий с маленькой буквы, от различного рода, даже э, просто каких-то традиционных вещей, чинопоследований, исторических каких-то ну уже сложившихся обычаев и тем более каких-то легенд и уже не имеющих при прямой связи со спасением каких-то вот полулегендарных преданий уже совсем с маленькой буквы конечно мы говорим о предании именно с большой буквы и об этом говорит Лосский и митрополит Антоний Сурожский о предании как вот именно дух, жизни духа в церкви А, скажем, в своей работе «Традиция догмат-обряд» отец Андрей Кураев, наш знаменитый ныне богослов, говорит о том, что слово «предание» имеет еще один аспект, связанный с преданием Христа, Христом себя за нас и необходимостью нашего предания ему. Это очень умный, умный ход. Которые заставляет нас понять, что предание – это э, сама жизнь в Боге, а не какая-то инциклика или постановление, или даже какое-то соборное решение, или энциклика Папы Римского. Предание, это, э, предание проверяется и святостью, предание проверяется двумя вещами – святостью и временем. Предание проверяется вот этими двумя вещами – святостью тех, кто... прибывает в церкви и тогда, когда а, нечто вырабатывается и тогда, когда это воспринимается много веков спустя и самим временем, которое все помогает а, при условии молитвы и расставить на свои места. Сейчас об этом скажу, это как раз следующая наша тема. И вот я хотел только сказать единственное, что а, вот так надо объяснять предание протестантам, потому что протестанты очень часто воспринимают предание в католическом смысле. Они говорят, конечно, не надо, достаточно одного Евангелия. Тут необходимо, конечно, сказать о том, о двух вещах, что церковь существовала определенное время без Писания, и, во-вторых, само Писание было и написано, и избрано из остальных в недрах церкви. Поэтому традиция важнее записанного, понимание важнее буквы, дух важнее буквы. И Если кто-то из современных протестантов ссылается на фразу «в начале было слово», необходимо напомнить, что слово в Евангелии Иоанна Богослова вовсе не есть просто записанное на бумаге слово. Это есть логос, слово-акт, вторая ипостась Божия. А записана ли она, сообщена ли дыханием Божьего Духа сердцу? Выбито ли в виде этих заповедей на скрижалях или нарисовано на наскальных пещерах? Значит, то, что Бог хочет сообщить человеку в данном случае – второе дело. Первое дело – это именно… Кстати, вот часто не понимается вот это. Знаете, в чем дело? Очень часто современные секты пользуются терминами, которые они примеряют на свой лад и не понимают. И сразу начинаются недоуменные вопросы. Например… Типичный вопрос, который можно услышать у человека, прослушавшего современный протестантский, вот такой неопротестантский курс. Раз, ну еще, скажем, не вошедшего в церковь, неверующего. Разве ли не жестоко приносить, отдавать Богу своего сына на распятие за людей? Какой же Бог жестокий? Почему он своего сына отдает? Нет, мое сердце не может, или мой разум не может с этим смириться. Но здесь... А... на лицо, так сказать, богословская безграмотность, потому что если сейчас не рассуждать долго, фраза «Бог отдал своего сына на распятие» совершенно почти, или только в другом, может, немножко смысле, эквивалентна фразе «Бог самого себя отдал за человека», потому что сын это есть тот же самый Бог в другой ипостаси, и говорить, что он отдал кого-то другого, можно только проникая В внутритроечную жизнь. Понятие «сын» в евангельское вовсе не соответствует понятию «сын» в нашем бытовом смысле. Сын Божий – это не мой сын, это совсем другое. И фраза, и термин «сын», да и сам термин «логос» лишь условный Почему такой термин «логос»? А потому что исторически получилось так, что философия говорила на языке эллинском А если бы сложилось, что на китайском или на индийском говорило, мы по-другому бы называли вторую ипостась Троицы. Как? Не знаю, но по-другому. Поэтому в этом есть, конечно, элемент ну, с человеческой точки зрения случайности. Наши слова лишь попытка изобразить, попытка передать непостижимое Божье. И мы до конца никогда не поймем, что значит, что Сын рождается Отцом, а Дух Святой изводится Отцом. Это лишь попытка наша передать разный образ э, происхождения второй и третий ипостазий. Вот. Ну а о том, что все-таки интерпретация первично по отношению к букве невольно себя выдают, э, в том, что это так, невольно себя выдают сами э, сектанты очень часто. Однажды у меня был такой стандартный разговор, так сказать, богословский диспут с представителем свидетелей Его. И он, естественно, мне пытался доказать, что Сын Божий не равен Отцу. Потому что в Евангелии написано черным по белому. Отец более меня есть, отец больше меня. Я, взяв в трепетные руки Евангелия из рук этого человека, перелистываю несколько страниц и... Показываем ему в том же Евангелии от Иоанна другие слова: "Я и Отец одно. Видящий меня, видел Отца". Тогда этот человек говорит: "Но это не в прямом смысле, это в смысле подобнее. Сама по себе фраза интересна почему? Потому что он тем самым подчеркнул, что в начале для него существует смысл, который диктуется его наставником или его общиной. А потом уже идет текст, который Интерпретировать. Поэтому э, удивительно, но из Библии можно сделать как правильные пути к спасению, так совершенно и неправильные пути. А неправильно читающий Священное Писание даже может с ума сойти. И этого есть пример. Эта книга приближает нас к огню, а огонь может сжечь. Поэтому-то нужны и ограничения, и условия для восприятия Библии, и... Наставничество и самокритическое само осмысление понятого, уже испытанного и так далее. Но какие-то моменты, связанные с ответов сектантом, мы с вами еще разберем в следующем семестре, потому что нам нужны вот такие простые фразы, о которых я позже скажу, чтобы знать, к чему быть готовым. если мы врасплох застаёмся на улице или у себя дома. Ну и, кажется, последняя подтемка, о которой я хотел бы сейчас сказать вам, эта темка называется святость. Сегодня мы заканчиваем ее. У нас спасение, вероучительный источник и святость. До этого у нас были темы истина, догматы, церковь, иерархия, таинство, а в, в, в тему иерархии входило еще личный путь священства. Вот, значит, святость. Коротко можно сказать так. Вот если на средневековых католических картинах рисуется нимб как кольцо над головой у святого, а на православной иконе рисуется нимб в виде скафандра, то, в общем-то, это и есть а, отличие а, католического от православного понимания святости. Конечно... Э... мы, как мы уже договорились с вами, о всех вещах, связанных с другой конфессией, с другой религией, судим не очень глубоко. Мы знаем, что за какими-то не вполне понятными нам вещами могут скрываться пути восполнения недостаточности. И потом мы узнаем в личном общении с тем или иным католиком, с тем или иным протестантом, что, как говорится, дело совсем не так уж плохо, что Есть понимание этого. Однако язык и объявленное мы читаем, соотносим с нами и не можем не обратить на это внимания. Спор о святости между восточным и западным христианством, по сути дела, кристаллизируется в богословском знаменитом споре святителя Григория Паламы Фессалоникийского с Варлаамом. как его звали, калабрийским, да, калабрийским монахом. Конечно, не Григорий Палама это первый придумал, но он обобщил этот святоотеческий опыт. Это можно встретить и у Григория Богослова, у Максима Исповедника, но э, Григорий э, Палама это, э, как говорится, лучше всех сказал. Суть, как вы помните, учения Григория Паламы э, сводится к тому, что Бог, непостижимый в своей сущности, постигается нами потому, что... Или потому, как мы приобщаемся к тем энергиям нетварного, то есть несотворенного духовного света, которыми Бог пронизывает весь мир. Категории Бог в себе и Бог открывающий себя, эта система несколько естественно отличается. Это другой немножко взгляд, не тот, который мы имеем, когда говорим о Боге как о Троице, но одно другому не препятствует. То есть не надо соотносить энергии, в данном случае, именно с Духом или с Сыном. Это другая, друг, другая система координат. Немножко другой взгляд у нас на божественные взаимоотношения с миром с человеком. Таким образом, святость понимается в православии как динамический процесс постепенного обожения, вхождения в свет, нетварный свет Божий. Пронизывает свет не только душу, Но и тело, и вот иконы, например, изображают, что свет пронизывает даже самые одежды. То есть свет нетварный преображает материю мира, и тем более, конечно, тело человека, не говоря уже о его душе. Таким образом, в, христе, в православном сознании понятие «святой человек», ну, я имею в виду «канонизированный святой тот или иной», в значительной степени условность. Святой он не потому, что он святой в отличие от всех остальных грешных, а потому, что он святой, потому что он раньше лучше других, дальше других, ус, э, вернее, лучше других услышал призыв Христов к святости и до, дальше других ушел по этому пути. Поэтому он лучше видит Бога и поэтому как бы светит и нам, грядущим за Ним. Понятие о святости святых в православии не должно, как это часто выглядит в глазах протестантов, смещать или мешать, а это бывает, что смещает. Наше представление о Христе, как о едином посреднике между Богом и человеком. Святые называются в Евангелии друзьями Божьими. Святые это те, которые, неправильно сказал, святые это те, которых Христос называет в Евангелии своими друзьями. Вот так грамотнее сказать. И Поэтому путь святости открыт для каждого человека. Но это постепенное восхождение. И далеко не всегда восхождение. Нет условный, ступеньки условны. Условные ступеньки это в аскетике только может быть. Духовное младенчество, духовная зрелость и старчество. Но. Говорить конкретно о количестве заслуг, которые должны быть для той или иной ступени, это дело католичества. Дело в том, что в католичестве мы имеем более дискретное представление о святости. Святой это человек, накопивший определенное количество заслуг, добрых дел. Нимб, как кольцо над головой у святого, символизирует венок победителя. Ему дается этот венок, как Награда Божия за святость. Католичество отвергает православное представление о нетварных энергиях. Энергии благодати, посылаемые Богом, тварные, то есть с существом Божьим, не соприкасаются. Поэтому для человека, понимаете, для католического представления невозможно православное представление об обожении, как онтологическом пронизывании Божественности. Здесь скорее идет э, разговор об обожении как о нравственной категории. Да На конференциях об обожении католики и протестанты всегда спрашивают православных о том, что это такое. Однажды э, я помню участвовал в конференции с финскими протестантами, которые много говорили об обожении и, как ни странно, даже некоторые слова Лютера переводили как слова об обожении. Я пришел к профессору Алексею Ильичу Осипову и говорю, что вот так, мол, и так протестанты говорят об обожении. Он говорит, но если протестанты заговорили об обожении, то я снимаю все свои обвинения. Но слава Богу, что другие конфессии принимают это учение, но до недавнего времени традиционно православное представление об обожжении отвергалось. Собственно говоря, протестантизм в основах своих проще смотрит на этот вопрос. Вы народ святой, как сказано в Писании, царство священников, поэтому человек уверовавший уже свят. То есть здесь скорее всего представление о святости как вот той самой избранности, то есть более ветхозаветное представление, взятость в удел, освященность Богом, благословленность. А представление о святых протестанты отвергают, потому что боятся язычества. И в общем-то в каком-то смысле они бывают правы, не в том, что они отвергают, а в том, что боятся. Потому что, к сожалению, представление о святых в значительной степени иногда похоже на язычество. Что сделать, чтобы общение православное со святыми не было язычеством? Для этого в голове у верующего должна быть четкая иерархия, что вообще-то молится он прежде всего Троице Пресвятой и Господу Иисусу Христу. И спасает, лечит и благословляет в путешествии именно Господь. Если есть это представление, то святые уже предстают как помощники не только не столько божии, сколько человеческие. То есть человек, который молится Богу, и в то же самое время осознает свою молитвенную связь со святыми, ощущает свое, то, что он в церкви не одинок, что уже есть у него действительно помощники и высшие наставники. Не важно, что их уже нет на земле, они молитвенно могут присутствовать. В опыте например, митрополит Антоний Сурожский советует, чтобы правильно постичь молитву, например, написанную Макарием или Иоанном или Василием или Амвросием Миланским, э, так вот, э, чтобы правильно это понять, необходимо молиться самим этим святым, чтобы общение молитвенное с ними настроило нас на ту волну, в которой они и восприняли слова вдохновенных Вдохновенных тех молитв, которые остались вот в предании церкви, записаны в нашем молитвословии, сохранились в нашем молитвослове. Мол, блаженный Августин, научи меня понять Бога так, как ты понимал, чтобы и я смог прочитать и правильно понять смысл этой молитвы. Возможно, такое приобщение к самому святому во время чтения его молитвы, хотя бы иногда, поможет нам избежать извечной рассеянности на молитве. когда мы не понимаем ее духа, слова понимаем, а духа ее не понимает. Не помню, говорил я вам еще об этом или нет, но в принципе в этом смысле вполне справедлива формула, допустим, святой Николай, моли Бога о нас, святой Пантелеймон, моли Бога о нас, но если мы вспомним, что во Христе обоживается всякий человек, то в принципе вот в том сознании, что Христос Спаситель, можно сказать и Святой Николай, спаси меня, и Пресвятая Богородица, спаси нас. Но только в том смысле, что они соучаствуют вот в этом нашем спасении, в нашем обожении, в нашей святости. В другом случае, почитание святых превращается в язычество. Простой пример язычества, когда, например, подаются, ну, как казалось бы, безобидные, когда подаются молитвы кому угодно, любому святому на молебен и крайне и даже по святой Богородице очень часто и крайне редко Господу Иисусу мне кажется необходимо каждому приучиться что если вы заказываете молебен или служите молебен прежде прежде всего необходимо молиться Господу Иисусу Христу а уже потом собственно. сейчас минуточку, Диана вот здесь было раньше Скажите, пожалуйста, вы сказали такую фразу, что путь спасения – это постепенный путь, и не всегда вверх. Вот можно немножко расширить. А вот эти ступеньки, ведь люди часто часто это ступеньки вверх, движемся, поднимать. Для пусть того, чтобы путь спасения, спасения был бы верным и не был бы путем падения, необходимы две вещи. С одной стороны, вера с молитвой, а с другой стороны, критическое осмысление, видение себя со стороны. Если человек не способен критически осмыслять свой путь, он должен значительно значительной степени доверять себе до духовнику. Гена? Есть, что мешает православию в не самой первой которые есть, да, начальные зрелости и старчества? <исотворение> Минуточку, ребятки. Что мешает православие Вот эти ступеньки вот обозначают тем самым понятием святости. святость, святость начального святости. Дело в том, что дело в том, что подобные вещи Нельзя описать для каждого человека, потому что существуют признаки этих вещей, но возрастание может быть у каждого своего. Это динамика для каждого своя. Условно это воспринимается. А почему ее нельзя выстраивать? Почему это выстраивается в аскетике? Я Не. Не потому, что там ступенька, а потому, что там энергии Божьи тварные воспринимаются, тварными, то есть не соединяющими напрямую с Богом. В этом проблема. Нет, в католичестве. Дело не в ступеньках. Но ну, есть это все, пожалуйста, восходите лестница есть. Святостью является обожение. Почему не принято? Это есть. Вы знаете, что, например, книга по аскетике называется у, у Беляева «Искусство святости». То есть, можно говорить. Можно. Святость такая... Можно, да. Можно. Только о младенчестве не говорят еще. Не принято говорить, чтобы не спутать о младенчестве, что это святость. О святости говорят как о нет, о младенчестве не говорят о святости, нет. Только о старчестве говорят.